Глава шестая. Человек, променявший детские мечты о вольности и безграничной свободе на служение государству, куда менее странное явление, нежели следопыт, потерявший возможность идти по следу. Это лишь вопрос времени, как скоро главе департамента станет известно о его проблемах. Ник выиграл немного времени, взяв в напарники Алана Райса, чтобы хотя бы таким отчаянным способом прикрыть исчезающий дар следопыта. Но Алан был слишком неопытен, чтобы умело формировать из гущи тенны след, способный привести к заклинателю. Для этого требовалась немалая концентрация и выработанная годами сноровка. Он часто ошибался, ожидая, что младший инспектор Николас Куин исправит его ошибку, а Ник не мог ни сделать этого, ни признаться в своем неумении. Причина могла быть только одна — проклятие. Дар не исчезает просто так, дар вообще не исчезает, если в твою жизнь не вмешиваются чужие чары, черные, несомненно. И как насмешка судьбы, и так порядком над ним поиздевавшийся, встреча с Мориган Блэр, потомственной наверняка практикующей черной ведьмой, и уже не насмешка откровенный удар Клио. Пускай в последние пару лет они и отдалились друг от друга, пускай виделись лишь раз в месяц, да и то случайно обмениваясь улыбками и банальными фразами, пусть изменилась их дружба, но сама Клиодна Блэр олицетворение от доброты, жизнелюбия и искренности не изменилась. Меньше всего Ник хотел бы, чтобы беда коснулась именно ее. Меньше всех в этом треклятом городе Клио заслуживала смерти. Он не смог защитить ее, не был рядом, когда ей нужна была хоть чья-нибудь помощь. Клио умерла, а теперь он даже ее убийцу отыскать не мог. Проблемы начались пару месяцев назад. Тогда Дарс Ледопытов впервые дал сбой. Сформированный Ником след и Стены с идеально четкими очертаниями, плотный и отчетливый, привел его прямиком в здание департамента полиции Кингюбери. Тогда поднялся жуткий переполох, строились самые разные версии, вплоть до своеобразного террористического акта. Подняли на уши чтиц, но те не обнаружили никого подозрительного, и только после часа бесплодных поисков Ник понял свою ошибку. Оказалось, что он слил Вейди на два следа. свежий след отступника, за которым охотился он, и вчерашний след колдуна, пойманного и отведенного в участок его коллегой Раском. Прежде такого никогда не случалось. Одно из умений следопыта, отличающее его от всех остальных, кто мог видеть Тену в виде чернильного облака, но не мог использовать ее, чтобы найти заклинателя, отличать следы друг от друга, распознавать каждый из них. Приятного в произошедшем было мало». Витрат Риден, глава департамента, впервые засомневался, не слишком ли рано он повысил старшего агента до младшего инспектора. И все же случившееся, казалось, скорее исключением из правил, кто из них никогда не ошибался. Но когда способности следопыта подвели его во второй раз, Ник насторожился. Стало хуже, чёткий всего мгновения назад след, Обрывался прямо посередине улицы, где, разумеется, никого не оказалось. Отступник просто не мог рассеять Тену, средние руки колдуну это было не под силу. А имели бы дело с могущественным магом, рассеял бы ее в том же самом доме, где оставил труп молодой женщины с ритуальными знаками на теле. Уже второй раз по вине Ника, всего год работающего в должности младшего инспектора, департамент упустил убийцу. Но и тогда ему удалось выкрутиться, выручила репутация отличного следопыта и несколько громких дел, которые он успешно расследовал в минувшем году. Никто не заподозрил, что Николас Куин потерял след. Департамент искал отступника, способного этот след развеять, и только Ник знал истинное положение дел. И то, что он знал, его пугало. Его дар исчезал, стремительно и, похоже, неотвратимо. Он понимал, такие сложные чары так просто насылать не будут. Чтобы пойти против трибунала и воспользоваться черными чарами, а любое проклятие к ним относилось, да еще и направить их против инспектора департамента, нужна веская причина. Ник должен был во что бы то ни стало узнать, кому он умудрился так сильно насолить. Задача не из легких, особенно если учесть род его занятий. Скольких отступников он успел отправить в тюрьму? Или поставить вопрос иначе? Кто из них имел или мог иметь в теории возможность ему отомстить? Сидя на диване в своей скромной холостяцкой квартире, Ник глотнул пиво, потер пальцами виски. Сосредоточиться не получалось. Ухватить ниточку в веренице кружащих в голове мыслей тоже. Перед глазами мелькали лица тех, кого он отправил на суд трибунала, В голове, как в мемокарде, выдержки из заведенных на них дел. Биография, магическая специализация, умения, индивидуальный почерк, характерное плетение чар. Людей, к кому в черный список мог попасть Николас Куин, набиралось предостаточно, что существенно осложняло поиски. Медальон на груди мелко завибрировал, разрывая цепочку мыслей. Ник активировал его, зажав в ладони. Медальон мгновенно обнаружил, куда послать проекцию, и на противоположной стене появилось лицо Меган Броуди. Старший инспектор департамента — кореглазая шатенка с идеально гладким и ровным коре. Старший его лет на семь. Как большинство женщин, свой истинный возраст она предпочитала не называть. В последнее время они неожиданно сблизились. Все чаще ходили в Аскавай, чтобы выпить вишневого пива и поболтать. О чем угодно, только не об отступниках, черных чарах, жертвоприношениях, и ритуальных убийствах. Всего этого им с лихвой хватало и в рабочие часы. Мэг любила элегантные платья чуть выше колен, которые превосходно облегали ее стройную фигуру, светлые цвета и минимум украшений и макияжа. Не красавица, но ухоженная и ладная, она была отличной собеседницей, не глупой и остроумной. И все же что-то мешало Нику видеть в ней кого-то большего, нежели просто коллегу. Они ограничивались лишь ненавязчивым легким флиртом и шутливыми перебранками. Раз Геман и я собираемся сегодня восковать, сказала Мэк, улыбаясь. Ты с нами? Ник уже открыл было рот, чтобы отказаться. Смерть Клио отбила у него всю охоту к веселью, и вдруг понял, если он не расскажет хоть кому-нибудь о том, что происходит с его даром, он просто взорвется. Этот секрет, так тщательно им оберегаемый, жёг изнутри душу. Стыдно признаваться в собственной беспомощности. В том, что как инспектор и следопыт он стал неполноценен. Нелегко открыться кому-то, когда привык все держать внутри, но... Он может хотя бы попытаться. С вами. «Форма одежды парадная», — со смешком добавила она. «Точнее, все, что угодно, кроме заляпанных соусом джинсов, в которых Гемон заявился в прошлые выходные». «Хорошо», — Ник отсулютовал ей початой бутылкой. «Я приду без джинсов». Не растерявшись, Мэг прищурила глаза. «Ты, Франт, ты не носишь джинсов, только чёрные всегда тщательно выглаженные брюки». Ник рассмеялся. Стало неожиданно приятно, раз она знает его стиль, значит, хоть порой за ним наблюдает. «Уговорила. Я приду без джинсов и без брюк». Мэг очаровательно закатила глаза. «Одевайся давай». «Выход через полчаса. Не заставляй девушку тебя ждать». Посмеиваясь, Ник одним прикосновением к медальону прервал связь. На сборы он потратил 10 минут, надел черные брюки, в своем наблюдении Мэг была права абсолютно, рубашку и начищенные до блеска лакированные ботинки. В голове зазвучал голос совсем еще юной мориган со смехом, называющей его педантом. Завершающим штрихом Ник провел пятерней снизу и вверх по аккуратно уложенным волосам. Взлохмаченные они делали его похожим на бесшабашного мальчишку, а этот образ не слишком сочетался со званием младшего инспектора департамента. Вот и приходилось тщательно приглаживать волосы в попытке придать немного строгостей и прибавить пару-тройку лет. Хорошо, когда есть люди, с которыми ты можешь побыть самим собой. Сломанный портал зеркала, вокруг которого суетился хмурый наладчик, внес коррективы в расписанный до минут план. Пришлось идти до ближайшего портал-зеркала в квартале Экервис. Даже будь колдуном сформировать портал не смог бы. Подобные чары были запрещены трибуналом с расплывчатой формулировкой ради сохранения личной безопасности жителей города. Когда он вошел в Аскавай, Громила Гемон, Мэг и Рыжий Раск уже были там. Раск как раз отпускал какую-то скабрезную шуточку, ничуть не беспокоясь о присутствии дамы во-первых и старшей по званию во-вторых. Однако им всем нравилось в Меган то, что она не кичилась тем, что в свои 30 или около того уже была старшим инспектором и находилась на хорошем счету у главы департамента. Пока Раск и Гемон гоготали над анекдотом, Ник перекинулся с Мэг парой ничего не значащих фраз. Однако разговор против обыкновения не клеился. Нику приходилось вникать в слова коллеги и все равно переспрашивать, понимая, что слушает ее в полухо. «Ты в последнее время сам не свой», — с тревогой сказала Мэг. Кори глаза смотрели участливо. «Извини». Все в порядке?» Он покрутил в руки бокал. Странно, что во всем Кингюбере остался, пожалуй, только один человек, с которым он мог поделиться своим позорным секретом. За последние несколько лет одиночество стало больше, чем просто привычкой, второй натурой. И вроде бы много рядом было неплохих людей, но что-то мешало ему называть их друзьями. Ник долго откладывал этот разговор, но сейчас, когда жизнь стремительно катилась под откос, подминая под себя его карьеру, его репутацию, его мечту, самое подходящее время, чтобы разделить с кем-то свою тайну, попросить помощи, совета, просто поддержки на худой конец. Реакция Мэг на его сумбурный монолог уверила Ника в том, что он не зря открыл ей свою душу. Ни разочарования ни насмешки, лишь безграничное сочувствие. «Ох, Ник, мне так жаль. Проклятия такого рода, высасывающие из человека дар, сами по себе не рассеются», — расстроилась она. «Ты не избавишься от него, пока не найдешь причину или же того, кто это сделал». «Понимаю», — мрачно ответил Ник, наблюдая, как подвыпивший Раск, и когда спрашивается, только успел подвыпить, заигрывает с хорошенькой официанткой. Сделал хороший глоток пива и отставил в сторону бокал. «Вот только претендентов, как грязи». «Знаешь, думаю, я смогу тебе помочь», — задумчиво протянула Мэг. «Эм, ты? Прости, как?» «Я могу выбить тебе пропуск в архив». Ник нахмурился. «Я уже думал поднять свои старые дела. Там есть не только это», — перебила его Мэган. «Благодаря пропуску ты получишь доступ к информации, предназначенной для старших инспекторов. Там куда больше данных, которые могут тебе пригодиться». Ник откинулся на кожаные диван, окрашенные в цвет спелой вишни. Заманчивое предложение. В департаменте существовала строгая иерархия. Трибунал тщательно контролировал, какая информация в какие руки попадает, ограничивая уровень доступа звания. Все для того, чтобы в рядах департамента не затесались так называемые оборотни. Не вервольфы, а люди, по каким-то своим соображениям вздумавшие помогать отступникам. «Спасибо, Мэг», — выдохнул Ник. «Я буду очень благодарен, если ты поможешь мне с этим». Она ободряюще накрыла ладонью его руку. Одиночество ушло, вспугнутое ее улыбкой.